Глава 311. Что скрывается в ночи? Тишина была оглушающей. Слова Нанель звоном отдавались в ушах, и Ворон, будто вмиг оказавшись перед бездонным провалом, чувствовал, как в висках пульсирует кровь. «Что нужно сказать в такой ситуации? Куда смотреть? Что ощущать? до да чего же ироничным было его положение?» Будучи профессионалом в переговорах, сейчас он чувствовал, как из-под ног выбили почву. В голове все перемешалось. Его вымышленный мир, его невымышленные чувства и плод этих двух противоположностей – их ребенок. «Нет, стоп!» Уилл глянул на руку, которая слегка подрагивала, и вновь посмотрел на замершую Нанель. «Почему? Почему я так реагирую? Это лишь игра, ничего более!» Сколько бы я ни убеждал себя, сколько бы ни погружался в этот мир, все, что мне дорого здесь, никогда не покинет пределы этой реальности. Тогда что со мной не так?» Медленно положив руку на сердце, ворон сжал ее, ощущая, как неистово тубьется. «Бу-бух, бу-бух!» «Семья, что я здесь создал, не может стать настоящей. Я слишком привязался ко всему этому». Поднявшись из-за стола, король отодвинул стол и, развернувшись, медленно направился к открытой веранде. Никто не нарушал этого хрупкого равновесия. Никто не мог дать ответов на его невысказанные вопросы. Вечер встретил гостя легкими порывами теплого ветра, и парень, прикрыв глаза, погрузился в окружающие звуки. Игра позволила ему, человеку, утопавшему в ненависти к своему настоящему миру, создать семью. И когда Нанель сообщила о ребенке, где-то внутри что-то словно надломилось. Он не понимал, что, оно чувствовал, как произошли изменения. Да и кто бы не почувствовал. Но все же люди вроде Уилла воспринимают подобные события совсем иначе. Даже в самых смелых фантазиях, где его семья восседала на вершине богатства и ложками черпала благополучие, в голове парня ни разу не возникала мысль о том, что он и сам сможет стать счастливым. Чего уж говорить о доме, жене и ребенке. «Одинокий волк, демон, чья густая тьма служила лишь защитой для света сестры. А теперь что?» Эта тьма дала новую жизнь? Нет. Уилл вновь одернул себя. Он не настоящий, соберись. Ворон. Девушка, коснувшись его плеча, сжал руки у груди, не зная, что происходит на душе супруга. Ты злишься на меня? Я... Нет-нет, что ты? Разбойник, развернувшись, неловко улыбнулся и, посмотрев на встревоженную жену и заметив капли слез в уголках ее глаз, внезапно почувствовал прилив необычной для себя эмоции. На душе защемило, но ворон смог взять себя в руки, не поддавшись незнакомому чувству. «Прости, новость была неожиданной, я... я просто пытался разобраться в себе». Притянув девушку и прижав к себе, уил поцеловал ее в макушку, поглаживая по спине. «И как? Удалось?» Приподняв голову, королева заглянула ему в глаза, ожидая ответа, и ворон, улыбнувшись, проговорил. «Не уверен на все сто, но, думаю, я все же рад». Нанель, неожиданно поперхнувшись и оттолкнув разбойника, стукнула его в грудь, рассмеялась и, скорчив серьезную гримасу, спародировала своего мужа. «Не уверен, но думаю, что я рад, дурак! Тут либо да, либо нет! Никаких я не уверен! Скажи, ты рад?» «Да, да, я рад!» Вновь чувствуя себя неловко и обратив внимание, как им машут друзья, парень усмехнулся. «А сама-то? Ты злишься на меня! Как вообще можно было сказать такую глупость?» Его попытка сымитировать Нанель получилась смешной, и услышавшие это Арина с Дольтара дружно расхохотались. Даже Эмин позволил себе немного расслабиться и посмеяться. «Ну ты...» — сузив глаза и глядя то на смеющихся гостей, то на ворона, девушка хмыкнула и спешно села на свое место. «Жаклин, неси десерт, но порцию короля можешь забрать себе. Эй!» Уилл рефлекторно протянул руку, так как его попытались лишить еды. Однако, поняв, что та хоть и вкусная, но не наполнит желудок, пожал плечами. А хотя хрен с ним!» Отбросив мысли на задний план, он решил просто насладиться хорошей атмосферой. Ведь, как ранее заметила Нанель, когда еще удастся так посидеть? Следующее утро в восхождении ознаменовало собой расставание. Ворон попрощался с Нанель а Дальтара с Риной... Та решила не продолжать битву и вместо этого остаться с беременной подругой, помогая той и поддерживая в случае чего. Как выяснилось, Брукса уже знала о беременности и ей стоило огромных трудов, чтобы не выдать королеву. Прощание было недолгим. Мужчины, успевшие наведаться к ведьмам за зельями, свитками и прочими полезными предметами, а также озаботиться восстановлением здоровья подчиненных, исчезли во всполохе замкового портала, направившись к границам Эллако. Вчерашний ужин, закончившийся неожиданным известием для разбойника, в конце концов закончился, и Уилл, попрощавшись с королевой, вернулся из игры растерянным и долго не мог уснуть, пытаясь разобраться в своих эмоциях. В итоге парень пришел к очевидному выводу. Он ничего не может изменить, да и менять-то по сути ничего не надо. Вспомнил, что в свое время выучил навык наследия короля как раз ради этого момента. Правда, тогда разбойник преследовал совсем иные цели. Но ведь каждому известно, все меняется. Парень вздохнул, и это не осталось незамеченным. Мысли ворона читались на лице, ведь в компании лучника он мог расслабиться, не контролируя свою мимику. «Поверь, ребенок, пусть даже неожиданный всегда подарок». Во взгляде мужчины промелькнула грусть, и небольшие морщинки возле его глаз стали чуть заметнее, когда он, прищурившись, разглядывал видневшиеся вдали очертания острова. Разбойник лишь молча кивнул, не став развивать эту тему, так как прекрасно знал, что у него есть невыполненное обещание. Дочь его друга Яоми все еще пребывала в ловушке проклятия, разобранная по частям и разбросанная по всему свету. Сколько времени пройдет, прежде чем он сдержит слово? и действительно ли его удастся сдержать. Уилл мотнул головой и сосредоточился на текущей задаче. Попытки рассмотреть остров в бинокль ничего не дали. Тут словно укрывало чья-то магия, не позволяла пробраться сквозь слабую пелену мглы, видавшую у берегов клочка земли. Путешественники прибыли сюда спустя четыре часа после ухода из замка и только-только добрались до обрыва, на котором и расположились. Далеко внизу виднелись пришвартованные корабли и четыре дозорные башни, расположенные вдоль побережья. То ли простые меры предосторожности, то ли им было от чего защищаться. Город, отмеченный на нарисованной карте как Тирок, считался процветающим экономическим центром эллако и, судя по количеству кораблей, которые можно было заметить, наличие проклятого острова никак не сказывалось на делах торговцев. Но... Дальтара, придерживая шляпу рукой, чтобы та не улетела от резких порывов ветра, доносящихся с воды, осмотрел место под собой и, выбрав удачное положение, уселся на край обрыва. «Есть идеи?» «Честно говоря, я бы, скорее всего, смог добраться туда один с помощью своих навыков, но что делать с тобой еще не придумал». Усаживаясь рядом, парень убрал бинокль и посмотрел на небо. Редкие, хоть и густые облака, медленно передвигались по небу, словно капли дождя по стеклу, иногда прикрывая собой солнце и создавая пасмурную атмосферу. «Хочешь сказать, что я тебе не нужен?» А Лучник, прищурив глаз, взглянул на зажмурившегося разбойника, ожидая ответа. Но тот лишь зевнул и продолжил. «Дело в том, что, не зная источника проблемы, тебе не стоит туда лезть. Ты ведь можешь и умереть». «Мне придется что-нибудь арендовать, чтобы отправиться к острову и идентифицировать угрозу. Отправлюсь один, а ты можешь пока разузнать о местных о слухах. Вдруг всплывет что-то полезное? Я, в свою очередь, тоже поспрашиваю. Думаю, вряд ли кто-то согласится ввести меня, предварительно не рассказав очередную байку. Хм, твоя забота – это мило, мой друг, но не забывай, что я повидал гораздо больше твоего». «Да-да-да», – да». ворон, повернув голову, посмотрел на легендарного авантюриста. Весь вид Уилла показывал, как сильно тот сомневался в величии товарища. Последующие слова лишь подтвердили мысли Дальтара. «Прости, но ты еще не полностью собран, так что, ну, сам понимаешь, да?» Мужчина лишь прикрыл глаза и, откинувшись назад, махнул рукой, протягивая. «Конечно, я понимаю. Можешь оставить меня здесь, где я порассуждаю над своей никчемностью». «Спасибо, друг, что постоянно напоминаешь мне об этом и не даешь ни секунды думать иначе». Его далекий от патетики голос, наверное, должен был пристыдить ворона, так как сарказм и ирония буквально витали в воздухе, но Уилл лишь кивнув, усмехнулся. «Ха, обращайся, встретимся у церкви с колоколом. Если что, используй бусину». Договорившись о месте встречи, ворон, не вставая, использовал скачок и, очутившись в воздухе, расправил крылья, активируя вторую форму. Это было удобнее. «А ведь я когда-то сражался с пылевыми гидрами», – пробормотал вслед улетевшему другу лучник и, присев, вздохнул, ища способ спокойно спуститься вниз. Тирок, расположенный в километре от точки наблюдения, приближался довольно быстро, и разбойник, снизив высоту и скорость, плавно приземлился за чертой городских врат». Никаких очередей не было, что казалось довольно необычным для подобных мест. Но парень, лишь мимолетом отметив эту деталь, подошел к трем стражникам, караулившим врата. Выслушав особо важные пункты касательно поведения в городе, а также вопросы в адрес своей внешности, тот вскоре шагал по незнакомым улицам, вдыхая запахи моря и городской жизни, параллельно слушая разговоры окружающих. «Я найду, кто это сделал, клянусь матушкой, и ты поплатишься наглец!» Мужчина, кричавший это, рассматривал сломанную вывеску своего магазина и изредка поглядывал по сторонам в надежде заподозрить вандала в окружающих. В который раз уже штоп его тьфу! «Еще раз говорю, я видела, как ты трешься в баре с этой стервой. Не думай, что я все прощу». «Ты с ума сошла, идиотка! Я вернулся из плавания только сегодня. Даже одежда высохнуть не успела». «Хочешь сказать, что я тебя с кем-то перепутала?» «Лорд, костяной лорд!» Мальчик лет 12 бегал по площади, выкрикивая странное то ли имя, то ли прозвище, и обращался к каждому прохожему, пытаясь что-то узнать. Пробежал он и мимо ворона. Разбойник лишь улыбнулся и, пообещав в другой раз обязательно его выслушать, свернул к порту. «Остановись он и начни беседовать с каждым, то непременно получил бы информацию». Найти вандала, узнать правду о муже, вернувшемся из плавания, или же наоборот, доказать его жене, что-то ошиблось, найти питомца по прозвищу «Костяной лорд». Такие квесты служили для повышения уровня отношений с местными. Но сейчас Уиллу не было до этого дела. «Прошу прощения». Приметив высокого мужчину, плотного телосложения, следящего за разгрузкой трюма и изредка сверяющего товарные накладные с наличием того или иного ящика, разбойник направился в его сторону, попутно махая рукой. из застоявшего шума внимание торговца удалось привлечь не сразу, но как только тот заметил ворона, игнорировать его уже не мог. Пробежавшись глазами по внешности, мужчина кивнул, давая понять, что готов к разговору незнакомец излучал невероятную силу несравнимую с уровнем что виделся у торговца над головой поэтому тот посчитал целесообразным высушить чужака увидев как его работники прекратили двигать тюки и контейнеры уставившись на ворона мужчина поиграл желуваками и не желая оставлять разгрузку без присмотра свистнул давая грузчикам время на незапланированный отдых вы не очень вовремя кер ворон Голос мужчины был вежлив, сух, и в нем нет-нет, да и проскальзывала некая аристократичность. Я бы хотел как можно скорее продолжить работу. Вижу, вы непростой <coughs>, человек, но поймите, я люблю укладываться в сроки. Так что у вас за вопросы? Примечание. Кер – вежливое обращение к мужчинам в странах Кельтея и Мучипао. Конец примечания. Спасибо, и прошу простить мое вмешательство. Парень улыбнулся и посмотрел в сторону скромного по сравнению с большинством кораблей судна. «Ваша?» «Вы Амелири?» Во взгляде мужчины появилась гордость. «Так и есть. Она досталась мне от отца». «Вы капитан?» «Нет, я владелец корабля, но не управляю им. Для этой работы нанят профессионал. По роду деятельности я морской торговец. Можете звать меня Джерра». «По вашему взгляду, вижу, что вам известно, кто я такой, но все же представлюсь официально. Белый ворон, король Адамароны. Слышали о ней?» «Да, приходилось. И за последние полгода даже не раз». При упоминании титула и страны лицо собеседника не выдало каких-либо изменений. Торговец лишь слегка склонил голову в знак почтения и ничего более. «Вы далеко от своих владений, ваше величество». «Все из-за конечной цели моего визита», – парень посмотрел за спину мужчины. «Остров ночного Грита. Что-нибудь знаете о нем?» «Всего ли слухи, король?» Взгляд Джеры стал серьезным. Торговец уже совсем иначе смотрел на разбойника. «Люди говорят, что это довольно плохое и опасное место. Все любят преврать. Уилл, приподняв уголки губ, слегка прищурился, оценивая реакцию собеседника. «Даже самая обычная байка может превратиться в необыкновенную историю в устах барда или подвыпившего матроса. Иначе как ему еще завлекать девок?» «Тоже верно, но тут другое дело». Джера не торопился выдавать свои эмоции, говоря то, во что верил. «Даже ваше бессмертие не позволит пробраться сквозь ночь этого острова. Мой вам совет, что бы вас там не интересовало, вы еще не готовы». Торговец покачал головой и уже собирался было продолжить разгрузку, когда рука посланника легла поверх его бумаг. Подняв взгляд, мужчина увидел, как сильно ворон не согласен с его словами. «Недооценивать меня не стоит». Я хочу лишь подобраться поближе. Вам не обязательно плыть прямо к его берегам». «Ваше Величество!» Жилваки вновь заиграли на лице Джеры, когда он, чеканя каждое слово, ответил королю. «Вы не понимаете, о чем меня просите. Я не ваш подданный, не ваш вассал, не ваш солдат. Ради вас я не собираюсь жертвовать собой и своей командой. Ищите кого-нибудь другого. Надеюсь, на этом все». «Развернувшись и свистнув команде, торговец стал поторапливать грузчиков, так как они уже не укладывались в установленные им сроки, и напоследок бросил через плечо. «Меня ждет работа. Удачи вам!» Уилл смотрел ему в спину, хорошо осознавая причину отказа. «Дело не в страхе перед островом. Точнее, в нем, конечно же, но основная загвоздка в уровне отношений. Для Джерра ворон пусть и король, но всего лишь проходимец». И, судя по всему, золото вряд ли поможет убедить торговца в обратном. На это нет времени. Уилл понимал, что никто не доставит его к опасной области, если он, как минимум, не станет их другом. Брусив взгляд на имеющиеся очки влияния и чертыхнувшись, ворон мысленно активировал лжеца. Вы активировали навык лжец. Произнесите мысленно пять слов и выберите цель. Я должен помочь белому ворону. Цель – торговец джерра «Вы уверены в словах о своем выборе цели? Последствия нельзя будет изменить. Действуй!» «К торговцу Джера Лихертаун применен навык лжец. Вы потратили 50 очков влияния». «Джера, мне нужна помощь. Таинственная угроза не пугает меня. Да и если мне удастся попасть на остров и разгадать его тайну, разве не будет здорово, что именно вы и ваша команда окажутся первыми, кто получит с этого выгоду?» Мужчина, ранее резко отвечавший отказом, теперь под воздействием уникального навыка задумчиво разглядывал горизонт. Ответ прозвучал медленно, но в нем не было отказа. «То, что вы говорите, ваше величество, звучит приятно, красиво, заманчиво, но и риск очень велик. Просто послушайте». Уилл медленно подошел к собеседнику и продолжил делать то, что умел лучше всего. «Воздействовать на слушателя. Наверняка вам или кому-то из команды корабля известна дистанция, на которую нельзя приближаться, так?» Хм. «Просто подплывите настолько, насколько считаете безопасным. Дальше я доберусь сам». Фу, «Вы что же, полетите?» Обернувшись, бросил торговец и затем, словно вспомнив, кто перед ним, поубавил иронии в голосе. «Прошу прощения за резкие слова. Просто доставьте меня куда нужно. Справитесь?» Тот еще немного помолчал, раздумывая над перспективами, но в итоге кивнул. «Я прикажу капитану готовиться к отплытию сразу же, как закончу со своими делами. Приходите сюда к закату. Спасибо». «Не благодарите. Я все же торговец, поэтому условия вашей доставки мы обсудим вечером. А сейчас мне и вправду пора работать». На этих словах Джера уже в который раз вернулся к прерванной работе, оставив короля наедине с собой. Вурон сидел возле церкви, слушая доклад Дальтара, и никак не мог понять, что же именно происходит на невидимой границе острова. Если не обращать внимания на явные приукрашивания местных, а также отфильтровать рассказчиков по роду деятельности, возникало ощущение, что сама система не пускала туда НПС. Благодаря улучшенной памяти Уилл смог вспомнить похожий случай, о котором рассказывал Цербер. На 38-м этаже некий шахтер во время обвала застрял в штольне и каким-то чудом вышел к странным дверям, от прикосновения к которым того вышвырнуло за пределы шахты. Истории, рассказанные местными, отличались лишь тем, что корабли ничего не касались. Лишь когда те пересекали черту, их тут же выбрасывало в рандомное место. Пустыня, океан, лес. Проблема была в том, что на этом этаже больше не могло быть скрижалей. Ответ пришедший в голову ворона был в том, что на этом острове находятся врата Те самые, которые позволяют попасть на новый этаж Только вместе с этой догадкой всплывал вполне логичный вопрос Почему кто-то из рабов указал именно на этот остров?